На пороге родного дома. Варвара решила появиться в отчем доме обычным способом, дабы не шокировать родственников своими сверхъестественными способностями лишний раз. Они и без того каждый раз напрягались, когда она изредка заглядывала к ним проведать. Однако сегодня ей нужно было не просто проведать родных. Всё было намного сложнее. Прямая конфронтация с верховными духами Кулем и Нумом сулило неприятностей её родным, причём со стороны скорее Нума, чем Куля. Тёмный владыка на удивление был не способен на подлости. Видимо, это лишало его части так необходимой ему тёмной энергии. Но вот Нум, то Рум, повелитель светлых духов, обязательно не упустит возможность выманить Варвару, а с ней и Артёма как-нибудь на пакость их родным. Надо было поэтому опередить его, дабы не допустить причинения вреда её родственникам. С другой стороны, самой Варваре нужно выйти на Нума, но так, чтобы ему не показалось, что она делает это специально. Ей требуется устроить ловушку Нуму, так же как и Артёму, которому нужно спровоцировать Куля найти его. Таким образом, сами того не подозревая, нум, торум и куль будут теперь всегда иметь подле себя защитников, которые не допустят уничтожения ни того, ни другого до тех пор, пока они сами не откажутся от идеи превосходства и баланс энергии не будет восстановлен. Надеясь воспользоваться возможностями Артёма и Варвары, ни нум, ни куль не станут их убивать, а напротив, будут держать при себе в качестве пленников, чтобы при случае заставить содействовать достижению доминирования. Хотал Эква придумала и воодушевила Артема и Варвару на это. После того, как их амулеты-сердечки соединились, в месте их рождения на острове Святой Елены, к ним действительно явился Дух Солнца в лице Хотал Эквы. В момент соединения амулетов произошло то, что впоследствии назовут во соединении миров. Заклятие колтысь было снято, ибо условие соединения миров в этом и заключалось, чтобы напитанные любовью мужчины и женщины сердечки-амулеты, вместе их появление на земле, прижались друг к другу и стали единым целым. Миры объединились. Духи вновь стали жить среди людей, леса наполнились лешими, водоёмы водяными. скалы и пещеры горными духами. Но их возвращение было тайным, тихим и незаметным для большинства людей. Ничего не поменялось в обыденной жизни, но любое проявление её стало покровительство от соответствующим духам, что почти всех духов у устраивало, но некоторые из них, свои нравы и неуспокоившиеся, не удовлетворились таким существованием, и перед ними стал выбор: примкнуть к светлому верховному духу нум торуму или же встать под знамёна тёмного владыки куль отыра эти два воинства должны были подчиниться воле их предводителей и объявить войну друг другу чтобы захватить всю власть над людьми хотал эква и колты секва соединяя в себе в равной степени весь энергетический спектр сознавали, что допустить преобладание одного какого-либо начала означает полное уничтожение спектра и баланса энергий, а значит, и их исчезновение и смерть. Но мы и кулес их воинами духами необходимо было остановить от уничтожения друг друга, ибо каждое исчезновение одного из них неминуемо влекло нарушение баланса энергетического спектра. Однако прямое вмешательство верховных духов солнца и земли несомненно привело бы к открытому столкновению, при этом их силы и мощь одновременно стали бы и их уязвимостью и слабостью, ведь уничтожая других, хотал и колтысь, нарушали бы равновесие сил и тем самым ослабляли бы себя самих. Получался замкнутый круг, преодолеть который и должны были два одарённых человека мужчина и женщина. которые бы полюбили друг друга. А напитанные их любовью амулеты дали бы им ту непревзойдённую силу и власть, позволяющие сеять смерть и возрождать духов. Теперь при необходимости Артём мог убивать духов, а Варвара вновь их возрождать. Это позволило бы с одной стороны, при необходимости останавливать одних, защищая других, но при этом не допускать потерь ни со стороны светлых ни со стороны темных, оберегая тем самым Колтысь и Хотал-Экву. Но делать это надо тайно, чтобы воинствующие духи не догадывались о роли Артема и Варвары. Им надо сделать так, как будто Куль и Нум захватили бы их как пленников в целях использовать по их умыслу. Артем подстроил, чтобы его схватил Куль, и уже ловушка была готова, Достаточно ли лишь только ему вернуться в своё временное жилище, которое он заполучил с помощью Василия. Впрочем, сделать это он решил лишь после того, как убедится, что и у Варвары всё идёт по плану, и если что, он будет рядом, чтобы подстраховать её. Варвара хоть и сильно противилась его решению, всё-таки согласилась на его сопровождение, и тут было две причины: Во-первых, ей, как и Артёму, до невозможности не хотелось расставаться именно сейчас, когда они вот только-только обрели друг друга и ещё толком не успели насладиться этим моментом. С другой стороны, раз уж ушла в ушку нуму, решили устраивать у родственников Варвары, то можно было воспользоваться этим, чтобы представить родным своего избранника. В Варваре было необходимо доказать родственникам, что она вполне способна любить и быть любимой. Даже несмотря на то, что она стала с их точки зрения отшельницей в видуней, когда ей исполнилось 15, Варвара ушла на обучение к шаманке, которая жила неподалёку от их деревеньки Ключи, в лесной хижине у речки Какуйки. Конечно же, такой выбор любимой дочери для родителей был шоком, но как не уговаривали её прекратить заниматься непойми, чем, как не скандалили, не упрашивали, не даже умоляли, Варварау прямо продолжала свои занятия. Как-то раз сама шаманка пришла к вареным родителям, и после непродолжительного разговора родители согласились отпустить дочь на совсем. В тот день Варя поклялась маме, что обязательно вернётся. Просто ей надо многому научиться, но она после того, как станет знающей, обязательно к ним вернётся, и уж тогда больше их не покинет вовек. Навсегда отпечатался в памяти Варвары прощальный взгляд родителей, когда она обернулась, уходя из отчего дома. Слёзы поблёскивали в глазах и матери, и отца, как печальные лужицы под хмурым октябрьским солнышком. Как бы то ни было, потом Варя не раз навещала родных, поддерживала связь, но того семейного тепла, как было раньше, она больше не испытывала. И вот, обретя любовь в лице нескладного паренька Артёма, ощущение давно утраченного семейного счастья вновь овладело ей. Шанс восстановить грубо разорванные семейные узы, правда, уже на другом, новом уровне, Варваре не хотелось упускать. Тем более, что события скорого будущего сулили большую неопределённость. Необходимо было успеть хоть что-то исправить. Варвара заранее по телефону объявила родителям о своём визите, сообщив при этом, что будет не одна, и попросила их собрать всех братьев и сестру, потому что хотела им всем вместе рассказать о чём-то важном. Они договорились устроить большой семейный ужин, и в назначенное время Варвара с Артёмом стояли на пороге дома её родителей. Слышно было, как за дверью кипит обычная человеческая жизнь. Слышны шаги, звяканье посуды, голоса взрослых и детские вскрики. Пахнет вкусной домашней едой. Скорее всего, запекается вкусная домашняя курочка. Чуть поодаль от хозяйственных построек доносятся звуки домашней живности, а вдалеке довольно урчит какой-то трактор, возвращающийся домой с поля. Варвара никак не решалась позвонить в дверь. Мне очень печально, Артём. Что печалит хозяйку Медной горы? Попытался соринизировать Артём, но взглянув в зелёные глаза, полные тоски, сразу сменил тон. Варя, что с тобой? Смотри вокруг настоящая жизнь. Люди рождаются, растут, учатся, работают, совершенствуются. Оставляют после себя полезные вещи. Они все достигли чего-то. Занимаются своими любимыми делами. Воспитывают детей. А я? Что я сделала в своей жизни?» Варвара всхлипнула. «Не пойму тебя, Варя. Как это, что ты сделала? Ты могущественная знающая. Ты владеешь способностями, о которых и мечтать не могут большинство людей». Да кому нужны мои способности? Мне самой? Пойми, я лишила себя обычной и нормальной жизни, выбрав этот путь. Сама по себе я ни в чем, понимаешь, ни в чем не преуспела. Все, что я умею, это не моя заслуга, а лишь благодаря тонкому миру. Ведь только оттуда я черпаю всю необходимую информацию, умения, навыки. А сама... Сама я ничего не сделала в этой жизни. Ты не права, Варвара. Ты делаешь намного больше, чем любой человек, и это исключительно твоя заслуга. Артём, если лишить меня способности управлять энергиями, я останусь ни с чем. Пользы от меня никакой. Артём обнял девушку. Он вдруг ощутил, что она вся дрожит. Он постарался охватить её всю своим теплом. Послушай, то, что ты делаешь, поистине колоссально. Ведь ты взяла на себя ответственность за всё человечество. От тебя зависит, будет ли жизнь людей столь же безмятежна, будут ли они и дальше так мирно жить, наслаждаться простой земной жизнью или нет. Поверь, это настолько же достойно уважения, насколько опасно и тяжело. Мы с тобой воины солнца, защитники жизни. И печали здесь нет места. Это лишь радость должно доставлять. Взбодрись. Всё будет хорошо. Мы справимся. И когда всё закончится, мы заживём вместе обычной, простой человеческой жизнью. Обещаешь? Малахитовые глаза в упор смотрели прямо в душу Артёма. Я уверен, что будет именно так. Артём был готов всё отдать за приникшее к нему любимое существо. Ну что ж. Пойдём? Тонкие коралловые губки изогнулись в так любимую Артёмом хитрую улыбку. Види, она нажала на кнопку дверного звонка, и через пару секунд дверь распахнулась. Первое, что увидели Артём и Варвара, седую бороду Нум Торума, зловеще улыбающегося и яростно сверкающего синими глазищами. Прежде чем Нум успел бросить энергетическую сеть, чтобы сковать девушку и парня, Варвара извернулась и одним мощным рывком телепортировала Артёма.